«Значит, ты плохо работала со своей подопечной, если она не знает таких элементарных вещей!» – припечатывает её обвинительным аргументом Кихо. «Я и говорила!» – упавшим голосом произносит Юне, опуская взгляд. «Ты не справилась!» – жестко произносит Кихо. «Президент Сэн очень недоволен твоей работой!» «Я старалась!» – тихо произносит Юне, и в глазах у неё появляются слёзы. «Но юн миг!»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 У меня столько было проблем после этой вечеринки. У меня тоже были проблемы. Вздохнув, ему в ответ признаётся другой. Просто уму непостижимо, сколько волнений из-за одной какой-то девчонки. Парни все перенервничали. Мои тоже, ещё этот жених её ненормальный. Мне кажется, она ему устроит сладкую жизнь. Будет драться за неё на всех углах. Мужчины довольно смеются. И Йоне тоже не повезло.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 Юне позвонила Онне, сказала, что приедет. Привезёт мне мой телефон и о чём-то хочет поговорить. Наверное, на тему, как я её подставила. А что она может ещё сказать? Не порадоваться же за меня она хочет. «Надо выйти посмотреть», – говорю я, тоже повернув голову к выходу. «Может, её ред не пускает? Видела, какие они там таблички установили? Скоро колючую проволоку натянут. И напряжение подведут».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 «Хочу попробовать ещё раз», – храбрюсь я. «Весь мир пьёт, значит, что-то в этом есть. Наверное, мы что-то сделали не так. Нужно попробовать ещё раз». «Санбэ?» Я поднимаю бутылку со стола и приглашающим жестом делаю пируэт её горлышком, смотря при этом на Юне. «Тебе нельзя пить такие крепкие напитки», – говорит мне она, переведя взгляд с бутылки на меня и смотря мне в глаза. «Я больше не айдол», – отвечаю я.